Глава 17. Харрис мчался по улицам, не соблюдая никаких правил уличного движения. Он знал, что навстречу ему никто не попадётся. Один раз его остановил военный патруль, и Харрису пришлось потратить несколько драгоценных минут на объяснение. Офицер высказал сожаление, что не может сопроводить его, пожелал учителю удачи и пропустил. Когда Харрис ехал по Сити,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 правда, он тут же машинально сжал руль крепче и надавил на педаль. Из рывка тварь свалилась на капот и повернулась к человеку. Она показалась Харису даже больше обычной гигантской крысы. Харис удивился, что на неё не действуют ультразвуковые волны. Он быстро взял себя в руки и поехал дальше, стараясь не обращать внимания на чудовище, пялившееся злобно на него через стекло.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 Наконец машина вырвалась из потока, и Харрис немедленно включил вторую, а потом и третью скорость. Надо было как можно быстрее сбросить чудовище, пока не разбилось стекло. Харис начал резко кидать машину из стороны в сторону, пытаясь избавиться от опасного пассажира. Но он опоздал. Крыса опять отчаянно бросилась на стекло, словно понимая, что это её последний шанс. Перед глазами Харриса хлопнуло белое облако мириадов крошечных осколков. Теперь Харис смотрел прямо в морду твари. Крыса головой пробилась в кабину и теперь дёргалась из стороны в сторону, пытаясь расширить дыру. Перед Харрисом щёлкали окровавленные зубы, пылали яростные злобные глаза. Они были особенно страшны, потому что стеклом кожу на шее крысы оттянуло назад, и они буквально вылезли из орбит. Харис понимал, что через несколько секунд стекло не выдержит, и крыса вцепится в его незащищённое лицо.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 Глаза её остекленели, из пасти показалась пена. Харрис ещё сильнее прищемил крысу дверцей, потом просунул в узкую щель руку и после нескольких попыток всё-таки задушил её. Едва тварь перестала биться, Харрис чуть-чуть приоткрыл дверцу, вытолкнул дохлое тело на землю и силой захлопнул дверь. Несколько секунд он пытался справиться с дрожью. Он даже не почувствовал облегчения, потому что всё равно надо было ехать дальше.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 В одном месте, где крысы образовали пробку, он даже не уменьшил скорость. «Ну что ж, идея ультразвуковых сигналов сработала», — подумал он. «Звук выманил твари из нор. Кто знает, может, история дудочники из Гамельна не такая уж и сказка. Может, его дудки были тоже настроены на частотную волну крыс». Послышался рёв вертолёта. Харис посмотрел в боковое окно. «Сейчас всё зависит от ребят наверху», — подумал он. «И от их газа». Он свернул с Коммершал Роуд и поехал к Старому Каналу. Крыс вроде бы стало поменьше. А на улице, параллельно Каналу, вообще не было ни одной. Впереди Харрис заметил машину и понял, что Фоскинс всё-таки обогнал его. Харис помнил, что дом скрывается за высокой стеной и разросшейся зеленью. Он подъехал поближе и остановился. Фоскинс, наверное, не зная точных ориентиров, бросил машину раньше и отправился искать дом пешком.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 Харрис направил фонарик на доску. Пятно света скользнуло по выцветшему меловому рисунку, который напоминал... Для того, чтобы получше рассмотреть, Харис снял шлем и подошёл ближе. Острая морда, длинное туловище, мускулистые задние лапы, тонкий хвост. Да, это, несомненно, крыса. И всё же слабый свет мешал рассмотреть, в рисунке было что-то странное.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 Фонарик лежал рядом с телом. Широко открытые глаза Фоскинса смотрели в потолок. Узнать его можно было с трудом. Нос был съеден. На щеке зъела глубокая рваная рана. Нижняя часть лица была залита кровью. В разорванном окровавленном горле что-то копошилось. Чёрная крыса жадно пила алую кровь. Когда на крысу упал луч фонарика, она подняла голову. Два жёлтых раскосых глаза светились с злобой. Харис невольно сделал шаг назад, и фонарика осветил остальную часть изуродованного трупа. Одежда была изодрана в клочья, одна рука оторвана от тела. На обожженной груди, против того места, где находится сердце, зияла дыра. Еще одна крыса копошилась на трупе, зарывшись мордой в кишки. Она даже не заметила подошедшего человека. Оставшаяся рука Фоскинса сжимала топор. Лезвие его застряло в голове гигантской крысы. Неподалеку лежал еще один убитый грызун. Жуткая картина запечатлелась в мозгу Харриса, как на фотопленке. Он простоял и не более двух секунд, но они ему показались вечностью, какой-то черной дырой во времени, измерить которую невозможно ни минутами, ни часами. В дальнем углу подвала мелькнуло что-то непонятное, белесое, разбухшее.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 В это время острые зубы вцепились в его руку и принялись яростно трясти её. Харис завопил и резко выпрямился, потащив за собой крысу. Крыса упала. В пасти остались два человеческих пальца. Как ни странно, но он не чувствовал боли. Он просто оцепенел от шока. Одно он понимал чётко. «Надо уносить ноги». Шатаясь, Харрис направился к двери. Сейчас ему было наплевать на Фоскинса, на крыс... Ему хотелось одного — бежать из этого кошмара. Одна из крыс кинулась ему на плечо и сбила с ног. Он врезался в клетку и закатился за неё, сбросив себя при этом мерзкую тварь. В его затуманенном мозгу возникло желание съёжиться, умереть. Но вместо этого он взревел от ярости, встал, схватил крысу за задние лапы и поднял её в воздух. Другая крыса в это время прыгнула ему на бедро. По ноге потекла тёплая кровь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 Крыса подняла окровавленную морду, оскалила зубы. Из глотки её вырвался звук, похожий на рычание. Харис понял, что у твари перебит позвоночник, и всё же она продолжала ползти, полной решимости уничтожить человека. Когда их разделяло не больше двух футов, Харис поднялся на колени и обеими руками занёс топор над головой. Задние лапы крысы задрожали от усилия, словно она хотела прыгнуть.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 и уж если ей суждено погибнуть, пусть палачом будет он». Харис сбросился вперёд. Незрячая голая тварь попыталась отползти, но обжорство и привычка иметь слуг лишили её возможности двигаться. Она была слишком старой, слишком тяжёлой, слишком беспомощной. Тело лопнуло, как огромный пузырь, наполненный тёмно-красной кровью.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 Стараясь побыстрее избавиться от смрада подвала, дала о себе знать боль в руке. Харис взглянул на обрубки пальцев. Сердце его неожиданно заныло от тоски по Джуди, по людям, как ему вновь захотелось очутиться среди людей. Харис шел по тропинке. Ярко осветило солнце. Он согрелся и постепенно дрожь сотрясавшего тело, ушла. Харис пролез через дыру в воротах, устало забрался в машину и поехал прочь от старого дома.